Глава сорок На новом месте приснись жених невесте. Конечно, надежнее всего было переодеть Рауля, несмотря на его капризы, но... Нет, я верила, что мы докажем его невиновность. Верила на девяносто девять девять Вот только проклятая одна десятая процента сомнений не позволило мне, образно говоря, стукнуть кулаком по столу. У графа был такой несчастный взгляд, что мне стало его жалко. Хотя он должен был понимать, что оставаться неузнанным в его собственных интересах. Но что делать, если он воспринимает переодевание в женщину настолько болезненно? Тот же Эрик ради расследования мог переодеться и в старуху, и в разбитную девицу точно так же, как я легко могла превратиться как в молоденького паренька, так и в даму для ночных утех. На что во имя конспирации способен Маркиз, я выяснять не стала, так как переодевать его в леди было бессмысленно, ведь именно ему придется продолжать прикрывать нас в министерстве, поэтому пока мы решили оставить все как есть трое мистеров и одна мисс однако во время очередной смены кэбов мы все же устроили небольшой маскарад вместо камзолов оба лорда надели жилеты граф черный как у эрика а патрик синий к тому же бедному маркизу пришлось распустить косу и затянуть волосы в хвост так как принято среди мужчин среднего класса рауль Полюбовавшись на закатанные рукава рубашки у моего напарника, проделал со своими то же самое. А на руки, сверху на свою защиту, натянул главелеты, кожаные перчатки без пальцев. Нежный золотистый паучий шелк в сочетании с грубой толстой черной кожей сразу перестал бросаться в глаза. Штаны и обувь было решено оставить. Все равно вид у обоих лордов был уже абсолютно другой. Не лордовский. Поэтому хозяйка выбранного нами домика обращалась с нами как с равными. И сразу, поджав губы, уточнила, что у нее не бордель. Гордо фыркнув, я заявила, что именно поэтому мы рассчитываем на четыре или хотя бы на две отдельные комнаты одну для меня и, сколько останется, для мужчин. В итоге мужчинам не повезло, так как им досталась одна, пусть и большая, комната с двумя кроватями. Правда, в моей комнате тоже было две кровати, поэтому ситуация со спальными местами легко разрешалась. Просто мы обошли все указанные в списке места и выбрали уютный одноэтажный домик возведенные в центре небольшого участка, полностью засеянного травой. Никаких деревьев, никаких кустов, только трава, которую с задумчивым видом жевали две лохматых бородатых козы. У меня сложилось четкое впечатление, что эти животные не только служат источником молока, но и заменяют собак, охраняя территорию. По крайней мере, едва я попыталась войти в калитку, Обе козы прекратили жевать и уставились на меня с подозрением, выставив при этом рога. Но увидев, что я с честными намерениями двигаюсь к двери в дом, они снова занялись своим основным делом, ровно до появления в калитке Патрика. Тогда одна из коз медленно, словно предупреждая и давая время оценить последствия, направилась к моему жениху. И тот резко передумал идти дальше, а остался стоять у забора вместе с двумя другими мужчинами. Хозяйка дома всё равно умудрилась их разглядеть, намекнуть мне про бордели и расслабилась, лишь узнав, что я приличная девушка и собираюсь спать в гордом одиночестве. «Завтраки входят в стоимость, ужины и обеды в таверне через дорогу», предупредила нас милая женщина. Вела она себя строго, смотрела на нас пристально изучающе, но при этом я чувствовала, что это честная ответственная дама, которая просто беспокоит сразу трое молодых незнакомых мужчин, заселяющихся в ее дом. Отправив трех мистеров перетаскивать лишнюю кровать, я отозвала хозяйку и показала ей наши с Эриком документы само собой поддельные. По ним мы были братом и сестрой из пригорода. А двое других это наши друзья. Мы хотим в городе важные дела уладить, встретиться кое с кем насчет работы. Загадочным шепотом поделилась я. Те люди очень занятые. Мы их предупредили, что приехали. Завтра они скажут, когда у них на нас время будет. Надеюсь, долго ждать не придется дней пять я тут без дела еще просижу а потом домой надо так то трех мужчин одних в город отправлять насчет денег и работы договариваться не совсем верно само собой хозяйка дома со мной сразу согласилась что троих молодых парней отправлять в город полный соблазном да еще и с деньгами это провальная идея хорошо если просто без денег вернуться а не с долговыми расписками на все имущество Успокоив милую даму, я пошла проверять, как там мои мужчины справились с возложенной на них задачей. Под чутким руководством Эрика третьей кровати нашлось место, причем встала она идеально, как будто всегда здесь и была. Приятно, что там, где кровать находилась раньше, не было залежей пыли. В этом доме любили чистоту и порядок. Есть в комнатах нам запретили, но позволили поужинать в общей гостиной. Там же по утрам накрывали завтрак в одно и то же время. Пока Эрик с Патриком ходили в таверну, мы с Раулем чинно уселись в мужской комнате на внушительном расстоянии друг от друга. Первые минут пять прошли в тишине. Я устроилась у окна и наблюдала за козами, ожидая возвращения жениха. А граф сидел на стуле в углу и вроде бы думал о чем то своем. Вот только я постоянно ощущала спиной его пристальный взгляд. Наконец, устав делать вид, что ничего не замечаю, резко повернулась. А вот Рауль отвернуться не успел. И... Суровым тоном поинтересовалась я. «Вас что-то беспокоит, лорд? Вы желаете со мной поговорить? Меня беспокоит, что вы сделали неверные выводы и теперь осуждаете меня чуть больше, чем я этого заслуживаю». Граф даже попытался улыбнуться, чтобы фраза не звучала уж слишком серьезно. «Мне бы не хотелось остаться в вашей памяти жестоким и циничным эгоистом, испортившим жизнь сразу нескольким женщинам. «А на самом деле вы другой?» — подколола я Рауля. Но потом, устыдившись собственной бездушности, попыталась его успокоить. «У вас еще будет время?» «Надеюсь, но одной моей веры недостаточно», — отрешенно выдохнул граф. «Нет, пока не закончится весь отведенный мне срок, я буду пытаться восстановить свое честное имя, хотя бы ради матери. Леди Хелена скоро снова сможет выйти замуж, но мать...» «А почему она не подала апелляцию?» — уточнила я, пытаясь сместить разговор в более-менее деловое русло. «Вы потеряли веру, получив письмо с угрозами. А ваша мать? Она ведь тоже могла попытаться как-то остановить казнь? В нашей семье все решения принимал отец, затем Георг. Думаю, мать считала, что теперь пришла моя очередь, а я сдался. Забыла о своей ответственности перед ней, перед Хеленой, которой сейчас тоже нелегко. Рада, что теперь вы об этом вспомнили. Пытаясь минимизировать ее хитство, я сказала эту фразу с пафосно-снисходительным осуждением. Почему-то мне никак не удается дать понять графу, что я ему сочувствую и верю в его невиновность. А скольких женщин он успел обмануть, это не моя забота. Мне все равно. Хотя на самом-то деле нет. Едва Рауль попытался заговорить о том, скольким леди он уже успел испортить жизнь, на меня накатила волна раздражения, более всего схожая с ревностью. Но объяснить даже самой себе, с какой стати я ревную графа Фрехберна к его бывшим невестам, у меня никак не получалось. Зато я вспомнила, как леди Хелена смотрела на моего жениха и как острословила с моим напарником, и как раз именно граф вел себя с этой дамой более-менее понятно, А вот поведение Патрика и Эрика было очень подозрительным. Очень.